Глава седьмая Отрадов, бежав на кухню, даже не сразу сообразила, где у нее вода. Пометавшись, набрала в кувшин и выскочила в коридор. На полпути опять побежала на кухню, вспомнив, что нужно прихватить полотенце. Схватив первое попавшееся, вернулась к девушке. Незнакомку нужно попробовать напоить, потом обтереть лицо. Вдруг в себя придет. Если нет... «Тогда уж зелье!» Не заботясь о том, что испачкает ночную рубашку, сняла с девушки плащ и, свернув его, подложила под голову. «Отрадка! Разиня!» — покачала головой, ругая сама себя. «Кувшин большой! Как напоить?» Пришлось бежать за стаканом. Наполнив его из кувшина, поставила рядом. Обхватила за плечи девушку, чтобы немного приподнять. Получалось плохо. Молодая Ега еще никому в таком состоянии помощь не оказывала, растерялась сильно. Но все же кое-как смогла влить в рот незнакомке пару глотков воды. Ощутив влагу, та уже сама охотно продолжила пить, но глаз так и не открыла еще. Уложив ее опять головой на плащ, отрадано мочила край полотенца и начала обтирать лицо и шею девушки, приговаривая. «Заклятие паутинка! Веником вымету, полотенцем вытряхну!» Чтобы убрать колдовство, если на девушке что-то есть. Закончив, решилась оставить нежданную гостью одну еще на пару минут. Побежала в лабораторию за свечами и зельем. Есть у нее одно — сил придает. Ну и нюхательные соли тоже захватить не помешает. Вдруг они помогут? На обратном пути услышала — как кот орёт под дверью и скребётся. «Конспиратор пушистый!» — высказалась ега, меняя путь. «Нужно открыть дверь Баюну». «А, вот и я!» — важно заявил кот, прошмыгнув в приоткрытую дверь. «Да вижу, что ты!» Отрада, закрыв дверь, снова заперла ее на засов. «Что узнал?» «Ничего не узнал». Кот вальяжно пошел по коридору к незнакомке. Шла по улице, постоянно оглядываясь, будто пряталась, а за ней никого. Завтра мне больше информации принесут. Я несколько знакомых кошечек попросил разузнать, а так на улице тихо и спокойно чего на полу в коридоре? У нас же спаленка запасная имеется. «Я что, богатырь-девица?» Язвительно спросила отрада. «Как я сама ее по лестнице подниму?» «Беда!» <связываясь> — протянул кот, усаживаясь у головы незнакомки. «Тут, что ли, оставишь?» «Можешь отнести, я не против», — ответила отрада, Опускаясь на колени, зубами выдернула плотно притертую пробку из пузырька, наполненного нюхательной солью. Сразу в нос ударил резкий запах. «Фу!» — скривившись, кот помахал перед носом лапой. «Аж на слезу прошибла! Ты же знаешь, кошки к запахам более чувствительны!» «Так это и не тебе!» Отрада, стараясь не дышать, поднесла пузырек к носу незнакомки. Та сначала дышала едва слышно, но через три-четыре вдоха резко втянула в себя воздух, закашлялась и распахнула глаза. «Добрый вечер!» — вежливо мурлыкнул Баюн, не забыв сверкнуть глазами. «Фу!» — незнакомка быстро зажала нос пальцами. «Да, не розами пахнет», — с сочувствием покивал Баюн. «Вы к нам или мимо шли?» «Мне яга нужна», — запинаясь, ответила девушка. «Поздравляю», — мурлыкающе продолжил Баюн. «Вы ее нашли». Девушка перевела взгляд с него на отраду, которая пыталась запихать пробку в горлышко пузырька. «Добрый вечер!» — выдохнув, поздоровалась. «Наконец-то эта вонючая соль перестанет вонять! Добро пожаловать, ежели с добром к нам!» «Мне ега нужна!» — повторила девушка тихим слабым голосом. «Старая, ей лет сто уже, а ты не она!» «Вообще-то!» — нравоучительным тоном произнес кот. «Старый Ка... В яге уже 167. «У вас есть молодильные яблоки?» — девушка изумленно уставилась на отраду. «Баюн, не путай человека!» — строго произнесла отрада. «Нет, я не старая Яга, я ее внучка!» Бабушка живет на болоте и не очень любит гостей. «Но мне она очень нужна!» — взмолилась незнакомка. Она попыталась сесть, но обессиленно упала на пол. «Давай так!» — отрада налив в стакан еще воды, прищурившись, капала в стакан зелья. «Пять, шесть, семь, восемь!» — досчитала она. «Хватит!» «Держи!» — протянула стакан. Пей. Так вот, давай так, ты останешься на ночь у меня, отдыхаешь и рассказываешь, зачем тебе ега. И если я не смогу помочь, то отправлю тебя к бабуле. Клубочек путеводный дам, он выведет. А то если сама пойдешь, то или леший не пропустит, или мавки сманят. Ну, еще русалки заболтают так, что себя забудешь. «Брррр!» – незнакомка зябко передернула плечами. «Я русалок боюсь!» – жалобно протянула. «Зовут тебя как?» – спросила отрада странную гостью. «Веселина!» – ответила та, допив воду. «Веся! Ой, как от вашей воды хорошо!» «Я отрада. представилась яга. «Это Баюн, мой секретарь!» Кот, встав на задние лапы, поклонился. «Идем, Веся!» — Отрада поднялась на ноги. «Провожу тебя в комнату. Вымоешься, платье чистое дам, а Баюн пока приготовит, что поесть, и чай поставит. Вот за чаем и расскажешь, зачем Ягу искала, да еще и бабку мою. она женщина строгая, по пустякам к ней ходить не велит». Поднявшись, Отрада протянула веселине руку, чтобы помочь встать. Девушка ухватилась крепко, но поднялась тяжело. Едва сделала шаг, как застонала, не сдержавшись. Ноги стерла, призналась под тяжелым взглядом отрады от смущения опустив глаза. Снимай обувь! скомандовала отрада. Баюн, веди ее сразу на кухню. Я таз принесу. Издалека шла? «От Синего моря», — ответила Веселина, и у Баюна совершенно некультурно открылся рот от удивления. «Ничего себе!» Кот был в шоке. «Пешком?» — Веселина кивнула. «Мыться, лечиться, кушать», — озвучила от Рада план действий. «Все вопросы потом. Вы на кухню, плащ и обувь здесь кинь. Я за тазом и зельями». Веселина, наклонившись, попыталась снять пыльные и стоптанные башмаки, но пошатнулась и привалилась к стене. Отрада молча опустилась на колени и помогла снять обувь. Удивительно, но девушка только тихо застонала, когда пришлось буквально отдирать ботиночки от кожи. Ега покачала головой. «Сначала лечить и кормить, а утром свяжется с бабушкой». Чуть Чутье буквально кричала, что дело тут нечисто. «Благодарю», — тихонько выдохнула Веся. «Иди на кухню», — отрада поднялась. «Я тебя отнести при всем желании не смогу». «Да я сама дойду. По стеночке тут всего ничего», — слабо улыбнулась Веся. «Прошу за мной». Баюн, напустившись на все четыре лапы, Дёрнул пушистым хвостом. Развернувшись, медленно и важно пошёл в сторону кухни. «Свечу возьми!» Сунула в руки весе зажжённую свечу от рада. А сама кинулась наверх. В своей спаленке сдёрнула на ходу ночную рубашку, откинув на пол. Красивая вещь, недешёвая, да и пусть с ней. Натянула штаны и рубаху, не заботясь, чтобы аккуратно всё заправить. Волосы, не расчесывая, собрала в узел на затылке, чтобы не мешались, и помчалась то за тазом, то за зельями, то за полотенцами. Влетев на кухню, первым делом бросила взгляд на окно. Умница кот, хоть он и вредная морда усатая, ставни закрыл и шторку опустил. Отрада не забыла и светочи прихватить, и теперь кухню заливал приятный теплый свет. Набрала в таз теплой воды и поставила перед Весей, потом добавила туда зелий. Опускай ноги, скомандовала. В это время Баюн выставлял на стол хлеб, сыр, масло, колбасы и всякие варенье до да булочки. Веся смотрела на это голодным взглядом, но не попросила ни кусочка. Ой-ой-ой, мамочки! Запричитала, опуская ноги в воду. Щиплет сильно. — Потерпи минутку, сейчас легче станет, — ответила отрада, замешивая в небольшой миске новое зелье. Этим Веся нужно будет умыться и руки вымыть. — Ой, как хорошо! — удовлетворенно вздохнула Веся. — И не болит уже. — У меня все готово, — сообщил Баюн, разлив чай по чашкам. — Вот молочко, на! Каши а это вот лимон заморский. Кислый жуть, отрада его с солью есть любит. — На вот, вытрись! — отрада протянула гостье полотенце. — Да давай чай пить, потом в купальню сходишь. Баньки у меня нет, да и в ночи топить ее неохота. — А я бы послушал, откуда ты... «И как к нам добралась?» Баюн, запрыгнув на лавку, стоящую у стены вальяжно разлегся. «Да еще и пешком!» «А матчиха моя, как отец родной зимой помер, сосватала меня за мерзкого колдуна. Он сундук золота за меня дал и ларец камней самоцветных». Веся шмыгнула носом. «Сильный колдун и старик мерзкий!» Женился уже раз десять, да ни одна жена с ним долго не прожила. А матчиха от чего-то своих дочек пожалела, а меня ей не жалко. Слухи у нас ходили, что на другом конце нашего царства живет Ега в гнилых болотах. Вот я и решила сбежать, уж лучше в болоте сгинуть, чем за колдуна замуж. Что так, что так, долго мне не прожить рассказывая, Веся красиво и аккуратно пила чай. Видно было, что девушка образованная и воспитанная, манеры хорошие. Она, как нашла отрада тоже сделала глоток чаю на травах. Сама собирала, сушила и сбор составляла, поэтому в пользе и вкусе уверена была. А аромат какой! Да, тайна невеликая. Улыбнулась Веся. К ней вернулся здоровый цвет лица. Хоть и выглядела усталой, но уже не такой изможденной. Я из рода Купеческого. С батюшкой часто в столице бывала, а там о Еге девушки до да женщины шептались. Я и запомнила, что Ега родом из Подкитежа. А почему вас Егой зовут? Фамилия наша Егушинские. Просто ответила отрада: "Это совсем не секрет". Вот кто-то из шутников и сократил давным-давно, как и осталось: "Я, мать моя, бабуля, все мы яги". Так просто на лице Веси было написано разочарование. Она ждала тайну какую, а тут просто прозвище оказалось. Отрада с улыбкой развела руками. «Уж как есть!» «Слушай, отрада! А ведь колдун, если такой гад, искать веселину будет!» Глубокомысленно произнес Баюн. «Прятать надо! Сильный колдун-то!» «Очень!» Веселина опустила глаза. Слезинка покатилась по ее щеке. «Боюсь его очень! А когда найдет...» «Не отдавайте меня ему! Лучше сразу к русалкам в реку или мавкам в болото!» «Тьфу, на тебя, дуру!» — прошипел кот. «Завтра вечером пойдешь к бабуле». Отрада обдумывала, как бы половчее это сделать. «Как ночь опустится, дам клубок, а баюн проводит до нужной тропки. Я тебе оберег дам. Леший увидит. Тропу путать не будет. Бабулю предупрежу, что гостья к ней идет. «Голубя отправите!» В глазах Веси вспыхнуло любопытство. «Или ворона!» «Ой!» Она в испуге прижала пальцы к губам. «Ха!» — От отрада широко улыбнулась. «Магические технологии давно вперед шагнули. Есть способы более современные и надежные». «Ешь давай, потом мыться и спать. Отдохнуть тебе хорошо надо. А мне вот что интересно. Что это за колдун такой? И куда градоправитель ваш смотрит?» «На золото он смотрит», — поджала губы веселина. «Говорит, что на доброго человека на возводят. А жены все как одна были больные да дурные. Нету правы на градоначальника и колдуна» а яга даже к царю вхожа. Вот я и искала ее. — Это тебе точно к старой-ка, яге, — закивал баюн. — Пусть повспоминает, кто там у них в колдовской шайке по молодости такой подлец был. Глядишь и знакомиться, кажется. Бабуля такое крайне не любит. Отрада прищурилась. Это же надо, в их царстве вдруг вот такое. Как будто они племена дикие, да не ученые. Распрашивая веселину, не забывала подливать ей чаю и подсовывать еду. Потом отвела в купальню, выдав чистое полотенце, рубашку и халат. Когда отмытая гостья легла спать, отрада пожелала ей спокойных снов, но закрыв дверь комнаты... Не забыла навесить охранку. Теперь и самой можно прилечь, а то рассвет уже занимается. Хлопотная ночка вышла.